Глава 7. Увидев, как маленький, светящийся лунным светом шарик укрылся в густой темноте попутчика, Марк улыбнулся и закрыл глаза. Его миссия была выполнена. Душа дочери вернется в явь. Стальные кольца, сковавшие его, и Вадима сжали туже. Колдун закричал, пытаясь вырваться из иллюзорных оков, которые рисовал в своем воображении Марк. Шумно выдохнув, Морок сделал шаг вперед, затем другой. Прилагая усилия, он упорно толкал колдуна, а вместе с ним из себя, к широкому пролому, внутри которого бежала огненная река Тартара. «Данталеон, помоги!» – стающей надеждой крикнул обреченный колдун. «С меня хватит игр с людьми!» – взревел демон. «Мне достаточно слепого страха от них!» Грозно блеснув глазами, он махнул огромной когтистой лапой и, словно надоедливых блох, спихнул ментальные оболочки людей в разлом. сам устремляясь к самой гущу лавы, свою стихию. Все иллюзии исчезли разом. Голдун летел мне спиной, выкрикивая проклятие в адрес наузника. Марк, широко расставив руки, словно птица, расправившая крылья, летел за ним, закрыв глаза. Под сознанием всплывали картинки. Его первая встреча с Миленой, минуты их счастливой жизни, лежащая на подушке Селена. Несмотря на обжигающий воздух, пропитанный жаром лавы, В области груди вдруг отчетливо почувствовалось нечто прохладное. Марк открыл глаза. Из груди шел поток голубого света. Увеличиваясь, он обволакивал наузника, словно кокон. Соединившись за спиной, свет вспыхнул с неистовой силой, и невидимый порыв прохладного воздуха отбросил Марка вверх. Красная лава огненной реки стремительно удалялась. Марка несло ввысь. В момент, когда тело наузника поравнялось с рваными краями разлома, его силой швырнуло в сторону – отбросив на безопасное расстояние. Яркий пучок света вспыхнул, напоследок озарив пространство вокруг, и через секунду все погрузилось во мрак. Морок лежал, боясь пошевелиться. Он ждал, когда глаза вновь привыкнут к темноте. В голове шумело. Он никак не мог собраться с мыслями и понять, что же спасло ему жизнь. Когда очертания окружающей обстановки стали различимы, Марк опустил глаза и посмотрел на свою грудь. Легким ожогом, ежесекундно делая все менее заметным, был виден его амулет. «Твои амулеты вне времени и пространства», – вспомнил Марк слова одному из своих заказчиков. Все встало на свои места. В день, когда Морок отправлялся в астрал, на нем был его амулет. Черный ангел, сложив свои крылья коконом, защищал того, кто должен был в них укрыться. Этот амулет он сделал давно. Изготавливая его для попавшей в беду девушки, Марк еще не знал, что на самом деле он готовил его для себя. Тогда этот амулет помог ему впервые. Другого случая, когда Морок пользовался защитой черного ангела, не было. В этот раз он надел его на себя интуитивно. Ментальное тело вошло в астрал, неся на себе отпечаток всего, что было надето на тело физическое. Если бы амулет был в мире по-настоящему, возможно ему бы хватило сил вытащить Марка из цепкой паутины астрала. Но он, увы, был лишь слабым отпечатком на ментальном теле наузника. Ангелу хватило лишь сил уберечь его от падения в лаву. Дальше его силы иссякли. Он исчез, растворился, растратив энергию, вложенную в него марком. Мимо морока пролетела пара серых сущностей. Шумно принюхиваясь, они пытались найти той, из чего можно было бы высосать энергию. Он поспешно ударился прочь, теряясь в темных закоулках астрала. тот день Милена помнила до минуты. Когда стало ясно, что сознание Марка осталось в астрале, она вызвала реанимацию. Приехавшие врачи констатировали патологическое состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, а точнее кому. Причину, по которой ее муж впал в такое состояние, Милена объяснить не смогла. Да и что бы она рассказала врачам? Скажи она правду, ее саму бы отправили в больницу, только уже психиатрическую. А у нее теперь были совсем другие планы. Ей во что бы то ни стало, нужно было вытащить Марка из астрала. В том, что он жив, женщина не сомневалась. Раскидывая камни, она видела, что среди мрака и холода еще теплится сознание самого дорогого для нее человека. Больницу он находил каждый день. Состояние Марка было стабильным во всех отношениях, Если так вообще можно было сказать про человека, единственным признаком жизни которого было мерное дыхание и биение сердца. Ее, как жену, пускали к нему без проблем. Она приходила, закрывала за собой дверь в палату, усаживалась на стул рядом и, взяв его руку в свои ладони, начинала говорить. Рассказывала про дочь, про друзей, что она серьезно вернулась к магическим практикам. И цель этих практик была одна – вернуть мужа домой. Придя домой, Милка занималась вселенной, а когда малышка засыпала, женщина шла в кабинет мужа и перерывала тонны информации про астрал и его составляющие. Она общалась со всеми, с кем перед уходом встречался Марк. На одну мысль ее навел старый эзотерик, которому Марк однажды помог. Он посоветовал искать информацию не просто в разных источниках, а подробнее изучить тетради самого Марка, в которых он делал записи для своих потребностей, исходя из собственного опыта. Ну и это помогло не сильно. В одной потрепанной тетради мелькнула информация. Видимо, когда-то Марк делал амулет для клиента, к которому требовался проводник в мир Астрала. На листках было подробно описано, как и из чего на наузник изготавливал нужный амулет. Информация о выходе из Астрала не было. Мелина встала и, выйдя из кабинета, пошла в комнату, где спала дочь. Подойдя к шкафу, она открыла его. Глазам открылась полка с ее сокровищами. «Как долго я с вами не виделась». произнесла она вслух и улыбнулась. «Но ну, это мы исправим». Из недр шкафа она вытащила крупный шар из горного хрусталя. Этот шар ей подарил знакомый шаман, когда она молодая и любознательная, отправилась в горы Алтая к древним племенам, живущим по законам природы. Старый смощенный шаман с интересом смотрел на юную красавицу с утонченными чертами лица, настойчиво просящую поделиться с ней своими знаниями. Тогда он ей сказал, что свой ответ даст утром. и круглолицая женщина в одежде из мягких шкур проводила Миленку в юрту, где она и просидела до самого утра, смотря на горящий костер и слушая звуки Вселенной. В те времена Милена вспоминала с особым теплом. В поселение она провела почти год, питаясь тем, что пошлет природа, и учась разговаривать с духами. Кстати, общение с духами пришлось прекратить через неделю. Шаман пояснил, что сидеть ей будет неподвластно, и предложил заниматься изучением камней и стихиями. Учеба в этом русле потекла заметно веселее. Уже через полгода юная Милена могла говорить с огнем, а камни буквально сами рассказывали ей все, что она хотела узнать. Вернувшись в цивилизацию, девушка продолжила совершенствоваться лишь в общении с камнями. Запросы города диктовали свои условия. «Я вернулась, дружок», – произнесла Милена, глядя на хрустальный шар. Развернувшись, она ушла в ванную и, открыв холодную воду, сунула хрусталь под струю. Подержав его под водой пару минут, Милка насухо обтерла его чистым полотенцем и вышла из ванной. Проходя мимо комнаты, где спала дочь, она вдруг решила проверить шар. Открыв дверь, женщина вошла в комнату и, потушив ночник, зажгла тонкую свечку, стоящую на прикроватной тумбочке. Комната наполнилась мягким светом. Милена подняла шар на уровне глаз и посмотрела сквозь него на сопящую дочурку. В изголовье кровати стоял большой темный силуэт. «Попутчик, как всегда, на своем посту», – мелькнула мысль в голове. Она перевела взгляд на дочь. Прозрачное голубое сияние окружало малышку, словно млечный путь окутывал Селену. Милка невольно залюбовалась красотой зрелища. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, малышка открыла глаза. Милина от неожиданности отпрянула. На несколько секунд глаза дочери сверкнули. Словно из кроватки на мать взглянула не она, а кошка, смотрящая из темноты. Шар в руках Милены завибрировал, и через секунду все исчезло. Селена закрыла глазки, будто и не просыпалась. «Однозначно, малышка, твое энергополе не слабое», – произнесла женщина вслух и вышла из комнаты, тихонько закрыв дверь. Войдя в кабинет и погасив свет, Милена зажгла стоящие на столе свечи, расставив их вокруг шара. Хрустальная сфера тут же заиграла сотней маленьких отблесков. Женщина села перед ней и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Мерное тиканье часов казалось оглушительно громким. Мила взглянула на шар и, взяв его в руки, стала пристально в него вглядываться. Спустя пару минут неотрывного созерцания появилось ощущение, что комната полностью погрузилась во тьму. Она окружала женщину плотным слоем, в котором тонули абсолютно все очертания. Остались видны только руки, держащие шар. Тонкие длинные пальцы ловко вращали сферу, а отблески свечей рисовали внутри него длинные, плавные дорожки. Следя за движением этих тонких линий, сознание погружалось в глубокую пропасть, открывая взору глубины Навии. Перед Миленой возник тонкий мир, в котором блуждали тени. Она словно была внутри. Ей открылось все происходящее там. Оставаясь сторонним наблюдателем, женщина искала место, где мог находиться морок. Она должна была дать ему свет. Хватило бы всего одной вспышки, которая бы указала Марку направления, в котором нужно двигаться. Он бы обязательно понял это. В какой-то момент Милена уловила нить, почувствовала вибрации, исходящие от мужа. Она устремила туда каждую клеточку своего сознания и увидела его. Оставалось лишь ждать знак. Но чем сильнее концентрировалась Милена, тем темнее становился мир вокруг. Он словно прятался от ее взгляда, скрывая во мраке своих обитателей. В конце концов, женщина оказалась в непроглядной темноте. Тратить силы и энергию дальше не было смысла. Сознание Милки вернулось в явь. На глазах заблестели слезы от осознания, что она слишком слаба, чтобы огонь ее подсознания развеял тьму астрала. Всю ночь Милена провела без сна. Мысли и обрывки сновали туда-сюда. Она была так близко от него и одновременно так недосягаемо далеко. Нужно было искать более сильную личность. И не просто сильную. а такую, которая бы знала, что Астрал вовсе не сборище неприкаянных душ, а ужас и тьма, с которой эта личность общалась бы на ты. Утром позвонив одной из своих знакомых, Милена узнала интересующую ее информацию, и уже к обеду, оставив дочь с няней, она направилась по нужному адресу. Сказать, что милке было страшно, значит не сказать ничего. Она понимала всю опасность своего решения, но ради Марка была готова пожертвовать многим. Такси выехало за пределы города и подъехало к коттеджному поселку. Женщина попросила водителя остановить и вышла из машины. Нужный дом трудно было не заметить. Трехэтажной громадиной из красного кирпича он возвышался над другими особняками. Во дворе слышался лай собак и громкие возгласы людей. Набрав легкие побольше воздуха, Милка выдохнула и нажала на кнопку звонка. Прогремел металлический засов и калитка открылась. Перед Миленой стоял молодой цыган. Его глаза темно-каштанового цвета внимательно смотрели на женщину. «Чем могу быть полезен такой красавице?» – спросил он, широко улыбаясь. «Мне нужно встретиться с Земфирой», – ответила Милка, чувствуя, как трясутся поджилки. Цыган посторонился, жестом приглашая Милу войти внутрь двора. «Я узнаю, свободна ли сейчас мать», – произнес молодой человек. «Подождите». Милена кивнула знак согласия и вошла в калитку. По просторному двору бегала черноволосая вихрастая ребятня. Дети болтали на неизвестном Милене языке и совсем не обращали на нее внимания. Присев на скамейку в уголке, Милка вспомнила их первую с Земфирой встречу. Милени тогда крепко досталось за то, что она по глупости решила разрушить ритуал, который цыганская ведьма проводила на кладбище. Обозлившись, цыганка крепко взялась за Милку. И кто знает, Была бы она сегодня жива, если бы на помощь не пришел Марк. Шутка ли, стать заложницей хозяйки кладбища? А ведь именно это Земфира и намеревалась сделать. Предложить душу Миленки хозяйки за то, что та стунула нос не свое дело. Тогда она дала Марку слово, что больше никогда не сунется в магию. Женщину передернуло от воспоминаний. Из раздумий ее вывел голос подошедшего молодого человека. «Мама согласна воспринять», – произнес он. «Пройдем». Милка послушно потопала за цыганом. Юноша подошел к одной из закрытых дверей, постучал и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Земфира сидела в высоком кресле, обитым красным бархатом. Черные, завязанные в узел волосы. Такие же черные, внимательные глаза, не моргая, смотрели на Милену. На столе перед ведьмой стоял огромного размера стеклянный шар. «Заходи, раз пришла!» – раздался повелительный голос, и Милена вошла внутрь. Парень поспешил удалиться, прикрыв за собой дверь. «Одного понять не могу», – вдруг произнесла цыганка. «Ты глупая или бесстрашная?» «Ни то, ни другое», – ответила Милка и села напротив земфиры. «Да и как там говорится? Кто старая помянет?» «Я в отчаянии». «Велика же твоя скорбь, если ты решила прийти к той, которая тебя чуть в могилу не свела», – прищурившись сказала ведьма. Она поднялась из-за стола и направилась к Милене. Подойдя, Земфира вытянула вперед руку и задержала ее над головой Милки. Милена замерла. «Ты стала матерью?» – спросила ведьма. Милена кивнула головой. «Как странно», – продолжила Земфира, делая пасы над головой женщины. «Я не чувствую с тобой рядом энергии, Ян». «Об этом я и пришла поговорить», – начала Милена. прошипела ведьма, и Милена тут же замолчала. Постояв рядом с Милкой еще несколько минут, Земфира вернулась на свое место. «С чего ты взяла, что я стану тебе помогать?» спросила ведьма. «Или ты думаешь, что я забыла твою пакость?» «Не скрою, на узника жаль, но он сам сделал свой выбор». «Это были обстоятельства», произнесла Милена, понимая, что ведьма считала с нее всю информацию. Он спасал дочь. «Он сделал свой выбор». — повторила Земфира. — За все приходится платить. Милка сидела, опустив голову, понимая, что зря она обратилась к черной ведьме. Таким, как правило, чуждо сострадание. Денег у Земфиры было предостаточно, а больше Милке нечего было предложить взамен. «Почему тот, кто с ним был всегда, не вернется за ним?» — поинтересовалась ведьма. «Воле ответила Милена. Марк добровольно отрекся от темного. изъявив волю, в которой дочь стала полной преемницей его темного попутчика. «Глупец!» – воскликнула Земфира. «Разве вы поступили бы по-другому, если бы вашему ребенку угрожала опасность?» – нервно повысив тон, произнесла молодая женщина. Земфира опять, не моргая, уставилась на Милену. Сощурив свои черные как уголь, глаза, она пристально смотрела на нее. «Сама помогать не буду», – вдруг начала Земфира, – «но совет дам». Не ты его должна оттуда вытаскивать, а он сам выйти должен. Если сам за это время не нашел выход, значит далеко зашел, и путь утерян. Покажи ему этот путь. «Как это сделать?» – спросила Милена. «Ему нужно передать то, что обладает мощной энергией Яви», – пояснила ведьма. «Кесарю Кесарева». «Энергия Яви будет тянуть из астрала себе подобную энергию. Он прочувствует эту силу, увидит путь». Но как передать, чтобы это послание попало именно к нему? От полученной информации мысли Милены сбились в кучу. Здравая логика окончательно покинула ее. «Вах, глупая девка!» – раздраженно воскликнула Земфира и всплеснула руками. «Совсем ничего не соображаешь? Найди покойника посвежее, да к нему обратись!» Милка задумалась, судорожно фильтруя услышанное. «Дам один адрес». Видя замешательство на лице молодой женщины, продолжила Земфира: «Живет там старуха. Есть у него парочка заложных. К ней и обратись. Жадна до денег. Не продешевишь – поможет». «Спасибо!» – с жаром воскликнула Милка, забирая из рук ведьмы бумажку с написанным адресом. Земфира, я отплачу за добру. Я не забуду». Земфира ничего на это не ответила, лишь плотнее сжав губы. Домой Милка летела совсем с другим настроением – Теперь шанс вернуть Марка стал вполне осязаем. Передать в астрал что-то, наделенное энергией Яви. Она знала, что это будет. Знала, что эта энергия будет настолько сильна, что не заметить ее морок просто не сможет. Уже в квартире Милка попрощалась с няней, договорившись о том, что завтра она придет вновь. Закрыв дверь, женщина вернулась в комнату. Малышка лежала в кровати и, смешно пуская пузыри, неуклюже барахтала ручонками. Наклонившись, Милка взяла дочь на руки, положила ее на кровать и прилегла рядом. Растегнув мягкий комбинезончик, Милена высвободила одну ножку. Лодыжку кольцовывал шнурок из мягкой кожи, на котором висел небольшой медальон из полупрозрачного, отливающего голубизной камня, с изображенной на нем полной луной. В первый же день, как малышка Селена появилась в их квартире, Марк надел ей этот талисман. «Дитя Луны, и свет ее будет тебе подвластен». Произнес отец, надевая амулет на пухлую ножку дочери. Милена осторожно сняла медальон. Твоя энергия поможет отцу вернуться, прошептала Милка, целуя дочь в щеку. Ближе к обеду следующего дня, дождавшись няню, Милена передала селену ей, а сама поехала по нужному адресу. Частный сектор окраины города был тих и немноголюден. Милка шла по деревенской улице, разглядывая постройки. Нужный дом оказался почти в самой середине. Черным пятном он стоял посреди двух отделанных светлым сайдингов домиков. Открыв незапертую калитку, женщина вошла внутрь. Не успела она подойти к дому, как дверь отворилась, и на крыльцо вышла довольно упитанная старушка с неприятными малюсенькими глазками. На вид ей было около семидесяти, а ляпистый халат подчеркивал круглые формы. Старуха скрестила на груди руки с нанизанными на пальцы золотыми перстнями. «С чем пожаловала?» – спросила она, разглядывая незнакомку. «У меня проблема личного характера», – ответила Милка. «Мы можем поговорить в доме». Старуха повернулась боком и рукой отворила дверь, жестом приглашая Милену войти. В доме было сухо и пахло мышами. Милка быстро окинула помещение взглядом. В комнате не было ни одной иконы. На стенах висели довольно известные репродукции картин – Почти все они несли негативную смысловую нагрузку. «Ну, насмотрелась?» – раздался голос из-за спины. Милка опустила глаза. «Говори, с чем пришла!» «Мне нужно кое-кому передать вещь», – произнесла Милена. «Я тебе что, курьер?» – недружелюбно буркнула старуха. «В астрал», – добавила Милена и в упор посмотрела на старуху. Бабка тоже молча рассматривала гостью. «До меня дошел слух», – вкрадчиво продолжила Милка, «что в вашей власти есть некто, кто сможет доставить вещь непосредственно адресату». «Ну, может, и есть», – хитро прищурилась старуха. «И что с того?» «Вы поможете мне, а я, в свою очередь, вам заплачу», – продолжила Милена. Бабка с минуту помолчала, а потом спросила. «Какова оплата?» Милка назвала сумму. «Проходи, дочка, в комнату». Тут же сменила тон старуха. «Меня Татьяна Николаевна кличут. Сейчас мы с тобой чайку попьем, о делах потолкуем». Милка слегка расслабилась, видя, что названная сумма пришлась ведьми по нраву. «Не надо чая, Татьяна Николаевна», – сказала Милина, присаживаясь за стол. «Давайте сразу о делах поговорим». Бабка присела напротив. «А что ж тут говорить? Я юлить не люблю. Платишь мне денежку и пойдем с тобой к заложному». «В смысле пойдем?» – не поняла Милка. «А в прямом и пойдем. Самоубийцы, деточка, они ведь почти всегда на месте своей смерти обитают. Вот где жизнью распрощался, там и сидит заложный. Я пару мест таких знаю. К ним и пойдем. Обряд проведем, вещицу твою передадим. И дело с концу». Милена открыла сумочку и вытащила обещанную сумму. Старуха с жадностью схватила деньги и плотоядно улыбнулась. Посиди, пока мест тут. Подожди меня. Кое-чего приготовлю и пойдем. Ждать пришлось около часа. Милена смотрела в окно на сгущающиеся сумерки. Ну, все готово, произнесла Татьяна Николаевна. Можно идти. Выйдя из дома, старуха сразу свернула в прогон между домами, ведущий через поле к лесу. Ведьма оказалась очень прыткой. Милена за ней еле поспевала, лавируя между деревьями и кустарниками в лесу. В какой-то момент Милке даже показалось, что Татьяна Николаевна специально петляет, желая запутать Милену. Впрочем, оно же и так окончательно потерялась в пространстве. Опускающийся на лес вечер только способствовал этому. Побродив по лесу еще какое-то время, старуха вдруг остановилась у здорового корявого дерева. Один длинный суп неестественно чернел на общем фоне зеленой кроны. «Ну вот и пришли», – произнесла старуха. «Вот тут наш дружок и свел счеты жизнью». Она говорила себе больше под нос, опустившись на одно колено и копашась в принесенной с собой сумке. Далее на свет она извлекла из нее бутылку водки и что-то завернутое в тряпку. Немного походив по кругу, старуха собрала с земли кучку хвороста, вынула из сумки спички и бутылку с розжигом. Преснув жидкость на хворост, она чиркнула спичкой. «Ловко у вас получается», – глядя на современный способ разжигания костра, улыбнулась Мелена. «А чего мучиться-то?» «Прогресс не стоит на месте», – хитро заулыбалась в ответ ведьма. Милка наблюдала за каждым ее движением. Когда небольшой костерок полыхал ровным пламенем, Татьяна Николаевна откупорила бутылку водки и, плеснув чуть жидкости в огонь, пошла к дереву. У дерева она точно так же вылила небольшое количество водки под корни и поставила открытую бутылку на землю. Вернувшись к костру, бабка взяла предмет, замотанный в тряпку. В кульке оказался сырой фарш. Отколупнув небольшой кусочек, старуха также бросила его в костер. Из оставшегося фаржа она сделала дорожку к дереву. Словно посыпая куром крохи, она также всыпала крупицы фарша на землю. Закончив, ведьма подошла к Милке. «То, что принесла, когда скажу, бросишь в костер», – сказала она. Милка согласно кивнула головой. Повернулась старуха спиной к костру, лицом к дереву, и говорит… «Нет могилы земной, нет доски гробовой. Есть веревка крепка, что с мертвяка снята. Я веревку ту при себе держу, по желанию узел развяжу. Когда узел развязывается, мертвяк показывается». Казалось, сам лес затих, прислушиваясь к старухиному заклинанию. И вдруг черный суп на дереве стал неестественно раскачиваться. Зеленые ветки стояли без движения, а этот ходил вверх-вниз, словно на него села невидимая птица. «Пришел, дружочек!» – слащаво произнесла ведьма. «Ждем тебя, поджидаем, работку готовим!» Мелина смотрела во все глаза, как на суку сформировалось что-то темное и плотное, но в то же время невесомое, словно состоящее из черного дыма. Сгусток темного тумана плавно опустился с дерева на землю и медленно поплыл вдоль дорожки из рассыпанного фарша. Прими гостинчик, до да службу сослужи!» – продолжила бабка. В ответ на это обращение из центра темного сгустка послышалось не то шипение, не то рычание. «Ну-ну», – запричитала старуха, – «не злись, не ругайся, чай немногие тебе помин приносят, имей уважение». Милка посмотрела на Татьяну Николаевну. С хладнокровным спокойствием она стояла перед явившимся покойником. Меж тем ведьма продолжила. «Твоя помощь надобна, передать кое-чего нужно». «Да не абы кому, а смотри, чтоб до конкретного дошло!» Голос бабки звучал как приказ, не терпящий возражений. Милену даже хватило некое раздражение от такого отношения к мертвецу. Темная субстанция несколько секунд повисела рядом со старухой, а потом поплыла ближе к костру, зависнув над огнем. «Подходи ближе, девка!» – обратилась ведьма к Милене, ехидно улыбаясь. «Бросай вещь в костер и постой пару минут о нужном человеке, думая». Да позволь мертвецу энергии твоей испить в уплату. Так тебе же плату отдала, вскинула вверх брови Милена. А теперь еще и с мертвяком расплачиваться. Ты просила привести к заложному. Я привела. Дальше не за мой счет, хитро прищурилась старуха. Милка сделала шаг вперед и бросила амулет в самый центр. Затем закрыла глаза и стала прорисовывать образ Марка в своем подсознании. Дух покойника висел над огнем. Тонкий поток черного тумана отделился от общей массы и, словно щупальца, приклеился к телу Милки в области груди. Милена чувствовала, как мертвяк потянул из нее энергию. «Ну хватит!» – спустя некоторое время прикрикнула ведьма. «Чай не столовая тебе тут! Полакомился и будет!» Заложный послушно оторвался от молодой женщины. Костер под ним взвился ввысь ярким пламенем, и у них все потухло. Только ярко-алые переливающиеся угольки указывали на то, что секунду назад здесь горел огонь. «Не боись», – произнесла Татьяна Николаевна, – «обратно медленно пойду». Уже за это Милка была ей благодарна, а ток энергии заметно лишил ее силы. «Почему вы так повелительно с ним говорили?» – спросила Милена, бредя за старухой. «Разве он не может вам отказать и вообще больше не возвращаться?» «Этот не может», – ответила Татьяна Николаевна. «У меня веревка, на которой он удавился. Он на ней, как цепной пес. Перечить не смеет, а то я вмиг ее водиться святой смочу. Будет, как уж на сковородке, крутиться. Любую пакость, любой приказ для меня исполнит». От этих слов Милени сделалась дурно. Желание общаться с неприятной старухой полностью прошло. У самого дома Татьяны Николаевны Милка быстро забрала с лавочки оставленную там сумку и поспешила удалиться». Лидя домой и закрыв дверь за няней, Милена первонаперво пошла в душ. Нестерпимо хотелось смыть себе даже воздух, которым она дышала, находясь рядом с ведьмой. Войдя в комнату, женщина щедро окурила помещение шалфеем и улеглась в постель. Сил не было. Всю ночь Милки снились кошмары, в которых несчастный самоубийца, закрыв лицо руками, горько плакал. От его шеи в темноту небытия тянулась толстая ржавая цепь. Марк медленно бродил по темным переулкам Астрала, периодически встречаясь с его жителями. От кого-то он уходил сразу, чувствуя агрессивную враждебность от невозможности подпитаться энергией, а иногда наоборот, словно вливался в толпу плывущих оболочек, идя с ними, не желая оставаться в одиночестве. Одиночество было страшно тем, что оно заставляло думать, анализировать, а с каждой минутой, проведенной в темном мире, это становилось делать все труднее». Чем дольше человек блуждал по астралу, тем быстрее затуманивалась его память. Сознание отказывалось конкретизировать. Теперь оно больше походило на густой поток, в котором плавали обрывки памяти. Морок изо всех сил старался вслушиваться в мысли находящихся рядом с ним оболочек. Те, кто пришел в астрал недавно, еще нес на себе память Яви. Кто-то не понимал, как он смог очутиться здесь, как мог так скоропостижно покинуть мир живых. Кто-то наоборот – С облегчением выдыхал, понимая, что наконец-то изматывающее тело боль ушла. Были те, кто с ужасом озирался, понимая, что все сказки про достойно прожитую жизнь и последующую за ней участь оказались вовсе не сказками. Ментальные оболочки некоторых были светлы, как нежный летний рассвет, излучая вокруг себя легкое свечение. Кто-то же был темен, как сама ночь. Агрессия, исходившая от них, была неприкрытой. Таких Марк сторонился. Не хотелось вместо памяти укрепить в себе лишь злобу и пропитаться духом несправедливости бытия. Каждая из душ хаотично бродила по астралу, ожидая своей участи. Тонкую вибрацию Марк почувствовал сразу. Тихий, теплый поток чего-то до более знакомого вдруг всколыхнул глубины сознания. Замелькали образы. Морок заметался в попытках поймать кончик той нити, которая вела к этим образам. Он протискивался среди обитателей, ловя обрывки слов, принюхиваясь к воздуху, пытаясь зацепить хоть что-то, что привело бы его к цели. Морок путался в ощущениях, боялся потерять вдруг вспыхнувшую надежду. В момент, когда связь с потоком стала ощущаться сильнее, он остановился. В нескольких метрах от него неподвижно стояла черная тень. Мимо нее основали души. Кто-то задерживался и принюхивался, тоже явно ощущая нечто, не присущее миру Нави. Нечто, свежее и живое. Мороку стало по-настоящему страшно. Любая сущность, находящаяся рядом, могла уцепиться за эту нить энергии, идущей с яви. А то, что она пришла именно оттуда, Марк нисколько не сомневался. Он всем телом ощущал родное, частичку самого себя в этом потоке. Яркими вспышками просыпалось сознание, возвращая заблудшему в астрале память мира живых. Заложный медленно поднял руку с зажатым кулаком, и Морок подошел к нему вплотную. Тень повернула руку ладонью вверх и разжала кулак. На темном фоне лунным светом заиграл амулет, сделанный им для дочери. Морок накрыл его своими трясущимися ладонями, пряча свет живых от взгляда мертвых. Энергия амулета кипела в руках. Марк чувствовал, как она тянула его куда-то. Он поспешил последовать за зовущей силой, быстрее дальше от любопытных глаз. от вечно алчущих подпитки сущностей. Вибрацию молета невозможно было не почувствовать. Марк видел, как агрессивно дергались мелкие лярвы, ощущая запах еды. Он бежал прочь от всех, но где бы он ни оказывался, шлев сильнейшей живой энергии притягивал к себе желающих полакомиться ей. С каждой секундой Марк все сильнее ощущал зов яви, словно белая светящаяся стена маячила впереди, и он стремился к ней, что было сил. Стена вблизи оказалась почти прозрачной. Через тонкую пелену тумана Марк увидел свое лежащее на больничной кровати тело. Нужен был последний рывок для преодоления барьера между ними. Но чего то сил для этого рывка не было. Что-то серое, безликое, словно держало его здесь, не желая отпускать. Астрал питался энергией своих обитателей, пока превысасывая остатки памяти и сил. И если память амулет дочери вернул мгновенно... Прибавить жизненной энергии так быстро он не мог. Впитавшись, липкая паутина темного мира не желала покидать Нафь. Марк в бессилии стоял перед тонкой гранью между мирами. Раздался требовательный звонок. Милена вышла в прихожую и открыла дверь. На пороге стояла Земфира. Не дожидаясь приглашения, она напористо прошествовала внутрь квартиры. Милене оставалось только вжаться в стену, пропуская гостью. «Я обязана на нее посмотреть», – громко сказала она, проходя мимо Милены. «На кого?» – не поняла Мила. «На ту, чья сила всколыхнула астрал», – воскликнула ведьма. Сделав шаг в комнату, где спала Селена, ведьма вдруг резко дернулась и встала у двери, будто вход ей преградило невидимое стекло. «Скажи ему, что я не со злом пришла», – нахмурившись, произнесла она, обращаясь к Милке. Мелена поняла, что войти внутрь комнаты Земфире не позволил попутчик. Видимо, случай на кладбище помнила не только Милка. Она улыбнулась и вошла в комнату первой, широко отворяя дверь. «Входи, пожалуйста», – громко произнесла женщина. «Мой дом, твой дом». Чуть помедлив, Земфира сделала шаг внутрь. Она медленно подошла к кроватке и встала в ног малышки, разглядывая ее. Селена не спала и тоже с интересом смотрела своими глазками-бусинками и бусинками на вошедшую ведьму. Я не совсем поняла тебя, начала Милена. Что значит, всколыхнула астрал? А то и значит, ответила Земфира, сущности астрала словно с ума сошли. Такое количество энергии астрал видит крайне редко. Вся мелка нечисть беснуется. На узнику повезло, что он далеко от недр Тартара. Как только более сильные демоны прочувствуют, что столь мощная энергия Яви явилась во тьму, твоему мужу не поздоровится. Они тут же явятся за ним. Ему надо скорее выбираться». Милка смотрела на Земфиру непонимающим взглядом. «Ну как же так?» – начала она. «Ты же сказала, что это один из способов вытащить Марка из астрала. Что он должен выйти сам, заполучив что-то, что притянет его в Явь». «Конечно», – сказала, – всплеснула руками ведьма. Но я же не думала, что в твоих руках может оказаться нечто столь сильное по энергетике. Максимум, о чем я думала, это твоя личная вещь. Тонкой нитью она бы вела на узника к выходу. А ты отыскала стальной трос, который магнитом манит всю остальную нечисть. Милка с ужасом смотрела на Земфиру. Ну знаешь, что самое интересное? Видя замешательство женщины, продолжила Земфира. Эта энергия так сильна, что мелким ляровам и бесам она не по зубам. Ведьма наклонилась над маленькой Селеной и с интересом ее разглядывала. «Чем же ты так угодила Всевышнему, что он наградил тебя такой силой?» – бубнила себе под нос Земфира. Она осторожно взяла белую пухлую ручку малышки в свою руку. Селена внимательно смотрела на яркие, кроваво-красные ногти ведьмы. Земфира опустила ее руку и осторожно приложила указательный палец ровно между бровями ребенка. В ответ на это действие малышка закрыла глаза. Постояв так около минуты, Земфира улыбнулась сама себе и отошла от вселенной. «В этом маленьком тельце сокрыта мудрость веков», – произнесла она. Провидение послало малышку в мир для облегчения судьбы многих. «Неси сюда свой шар. Сейчас мы вытащим на узника». Милена без лишних слов развернулась и вышла из комнаты. Через пару секунд она вернулась, держа в руке хрустальный шар и свечи. Земфира забрала свечи. и запалив фитиль, расставила их по углам около кровати Селены. Милка смотрела то на манипуляции Земфиры, то на лежащую дочь. Ребенок лежал смирно с закрытыми глазами, будто затаив дыхание. «За навесь шторы, попросила Земфира. «Нужна темнота!» Милена выполнила просимое. Комната погрузилась в легкий сумрак. Стоящие на полу возле детской кроватки свечи создавали светящийся ореол, подсвечивая ее. Земфира стояла у подножия кровати и на вытянутых руках держала хрустальный шар. Милена подошла и, встав рядом, посмотрела на дочь. Сейчас девочка лежала с открытыми глазами. В сумраке они, как и в прошлый раз, бликовали, словно кошачьи. Ребенок внимательно смотрел на шар. Земфира подняла хрустальную сферу чуть выше и произнесла. «Нави, двери открой! Позови за собою! Чем громче крик, тем легче путь! За тебя пошел!» тебе и вернуть. Первый щелчок раздался совсем рядом с Миленой, и от неожиданности она дернулась. Малюсенькие молнии статического электричества в хаотичном порядке вспыхивали в комнате, на секунды освещая пространство. Уши улавливали нарастающий гул. Милена пыталась сконцентрироваться, стараясь отыскать его источник. Сердце забилось чаще, когда она поняла, что гул берет свое начало из кроватки Селены. Милка сделала шах, но тут же остановилась. Она во все глаза смотрела на Земфиру. Ведьма медленно опустила руки. При этом хрустальный шар остался висеть в воздухе. Прозрачная сфера медленно крутилась. Скорость вращения увеличилась при каждом последующем щелчке. Они словно придавали ей энергии. В какой-то момент Милина поняла, что вспышки будто приближаются к шару. Все чаще и чаще вспыхивая рядом с ним. Гул становился громче. Из кроватки показалась маленькая пухлая ручонка. Малышка словно пыталась дотянуться до шара. Земфира отступила назад, увлекая Милену за собой. Воздух над хрустальным шаром густел, постепенно превращаясь в воронку. Прозрачная вязкая масса, похожая на маленький смеч, разрасталась над сферой. В такт этим вращением раскачивалась и ручка ребенка. Чем шире становилась амплитуда, описываемая пухлой ручонкой дочери, тем шире становилась воронка над хрустальным шаром. Мирена, как завороженная, смотрела на это зрелище, пытаясь поверить в то, что этот маленький, лежащий в кроватке человечек, способен влиять на энергию пространства. Прямо здесь и сейчас это крохотное существо создавало портал. Милка была шокирована и напугана одновременно. «В этом маленьком тельце сокрыта мудрость веков», всплыла в сознании фраза, сказанная Земфирой. Воздух становился плотным. Ежесекундно в комнате словно менялось давление, отчего начинало закладывать уши. Хрустальная сфера крутилась с бешеной скоростью. Внутри нее, то вспыхивая, то угасая, пульсировал свет. Милена увидела, как от изголовья кровати отделилась черная тень. Как вышедшая из бутылки джин, она зависла в воздухе. «Чего ты ждешь?» – вдруг крикнула Земфира. От неожиданности Милка вздрогнула. Тень медленно выплыла из-за кровати и приблизилась к шару. «Ну же! Он так близко! Выдерни его!» – вновь крикнула ведьма. И, взмыв под потолок, черное облако нырнуло внутрь воронки. Комната завибрировала, гул изменил тональность и словно само время изменило ход, стал медленным и тягучим. Энергия стала осязаема. Густые прозрачные волны, исходящие от шара, кругами расходились по комнате. Милена видела все происходящее как во сне. Свет внутри сферы перестал пульсировать. Теперь он выходил за ее пределы, постепенно разрастаясь. Статические вспышки фактически касались хрустального шара. При каждом их прикосновении он издавал тонкий пронзительный звон, от которого болели перепонки. От ярких вспышек слезились глаза. Контролировать происходящее становилось все труднее. Краем глаза Милена заметила, как рука дочери опустилась вниз. и в этот момент статическая искра ударила прямо в шар. Свет, исходящий из него, вспыхнул ослепляющим белым. Издав оглушающий звон, хрустальная сфера разлетелась вдребезги, засыпая тысячами тончайших осколков всю комнату. Стоящие рядом женщины едва успели прикрыть лица руками. В комнате повисла звенящая тишина. Едва оправившись от шока, Милена кинулась к дочери – В кроватке лежала абсолютно спокойная малышка, пускающая пузыри и с интересом смотрящая на перепуганную до смерти мать. Женщина протянула руки к селени и только сейчас заметила тонкие кровавые царапинки на тыльной стороне руки. Она с тревогой посмотрела на Земфиру. Ведьма тоже рассматривала свои руки. «Да уж», – с улыбкой произнесла она, – «хорошо, хоть шар был не как у меня на столе». Милка тоже улыбнулась, вспомнив огромную сферу, стоящую перед ведьмой в день, когда она пришла к ней домой. «Объясните, чего теперь ждать?» – начала Милена. «Сейчас у меня в голове стало больше вопросов, чем было. Сначала крепкий кофе, а потом поговорим», – устало произнесла ведьма, подойдя к кроватке ребенка. Как и в первый раз приложив указательный палец к точке между бровями, она заглянула с в глаза. Уже через секунду она убрала руку и, улыбнувшись, вышла из комнаты. Они сидели на кухне и пили горячий кофе. «Я не понимаю», – начала Милена. «Если в дочери сокрыта такая сила, как получилось, что ее душа попала к демону в лапы?» «Отчасти виновата ты», – произнесла цыганка. «Мать – единственная защита новорожденного ребенка на всех уровнях». «Откуда я знала, что такое могло случиться?» – вспыхнула Милена. «В том и виновата», – парировала ведьма. «Ты замужем за кем? Ты сама кто? Неужели не хватило ума изначально просканировать себя и ребенка еще в утробе?» Милка обескураженно смотрела на Земфиру, ведь ей не приходило это в голову. Она была так самонадеянна, что не допускала мысли о том, что в их смарком жизни могут быть сотни недоброжелателей. «Я ужасная мать», – сказала она, закрыв лицо руками. Ведь я действительно могла все это предвидеть. А то, что даже при всей своей силе она не смогла противостоять злу, так она еще ребенок. Это в высших мирах ее сознание – суть мудрость. Попадая в Яв, большинство из нас полностью теряет сведения о накопленной памяти. И лишь немногие эту память при земной жизни обретают. Парадокс Вселенной. Какой бы мудрой ни была душа, при новом рождении в Яве она чиста как лист. В этом вся суть. Если будешь помнить, где Яма, в нее не попадешь. А замысел Вселенной в том, что тебе нужно не перепрыгивать яму, каждый раз подвергаясь опасности, провалиться в нее, а найти в себе силы и построить мост, по которому и другие смогут пройти. Из уст Черной Ведьмы это звучит странно, правда? Но это моя карма. Не узнав тьмы, не будешь радоваться Свету». «Я не понимаю, как Темный мог нарушить обет и оставить Вселенную», – задумчиво проговорила Мила. «Скорее всего, она отпустила его сама», – пояснила Земфира. «Это означает лишь то, что сознание вашей дочери гораздо высшего уровня. Сила отца и твоя силёнка при этих словах Земфира ехидно улыбнулась, – «дала хорошую смесь, раз даже в этом возрасте, интуитивно, сверхъестественные способности ребенка дали о себе знать». Милка не обиделась на слова ведьмы, намекающие на ее магическую несостоятельность. Ей нечего было возразить. От способностей цыганской ведьмы ее способности были далеки. «Мне пора», – вдруг произнесла Земфира. «Ну как же», – спохватилась Милена, – «ведь еще ничего не известно. «Разве?» – хитро улыбнулась цыганка, и в этот момент в комнате зазвонил мобильный телефон. Держа трубку трясущейся рукой, Милка слушала приятный голос врача. По щекам текли слезы. Разделить свою радость Земфира ей не удалось – Вернувшись на кухню, она нашла ее пустой. Войдя в комнату, Мирина зарыдала в голос. Только сейчас она поняла, как морально устала и как страшно ей было. Еще месяц Марк пролежал в больнице. Врачи все проводили и проводили обследования. Внезапный выход из комы, пусть и недолговременной, привел медперсонал в замешательство. Пациент просто открыл глаза в момент, когда в палате молодая медсестра проверяла настройки аппарата. Этой ночью в больнице внезапно прыгнуло напряжение. Ничего плохого не случилось, но проверить, как на это отреагировала реанимационная аппаратура, все же следовало. Следующим утром Милена сидела в палате и крепко сжимала руку мужа. «Я не поверил глазам», – тихо говорил Марк, – «когда увидел, что передо мной возник темный». «Милка, я так боялся, что больше вас не увижу». Были моменты, когда память начисто скрывала мою жизнь в Яве. Я забывал вас, и это было самым страшным. Каким образом ты смогла меня вытащить? Кто надоумил?» «Ни за что не догадаешься», – ответила Милена. «Я рискнула пойти к Земфире». Марк уставился на жену, широко распахнул глаза. И тогда она рассказала Марку о своем походе к цыганской ведьме и то, как ходила к одной старухе, у которой в подчинении был заложенный покойник. «Именно он передал тебе молиться Елены, закончила Милена. «Чем ты ей заплатила?» – нахмурившись, спросил Марк, но, услышав в ответ, что бабка крайне тепло относится к бумажным ассигнациям, выдохнул. «Родной мой, я так счастлива, что ты вернулся», – произнесла Мелина, утыкаясь лбом в руку мужа. «Мне было так страшно без тебя». «Наша дочь... Ей нельзя без тебя, без твоего напутствия», – шептала она. «То, что я видела, поразило меня до глубины души. А слова Земфира о нашей дочери...» Селене нужен сильный и мудрый наставник. «Селена, прекрати сейчас же!» – строго сказал отец, видя, как в очередной раз за дочерью идет целое полчище дворовых кошек. Едва заведев дочь, выходящую из подъезда, вся местная хвостатая братья устремлялась к ней. Она манила их чем-то только ей известным. Кошки ластились, мурчали что-то на своем кошачьем, будто рассказывая девочке о своих буднях. Каждая из них получала от ребенка свою долю ласки – И довольная уходила в освояси. «Ну, папочка, им же нужно мне все рассказать!» Невинно хлопая глазками, возражала дочь. Милка не раз говорила мужу, что Селена разговаривает с кошками на одном языке. В их квартире уже жили две трехцветные кошечки. Закатывая глаза к потолку, Морок понимал, что это не последняя живность в их квартире, а потому уже присматривал для семьи небольшой домик в частном секторе города. Он видел, что это путь Селены – И не просто принимал это, а помогал развивать. Иногда, закрывая дверь в комнату дочери, Марк видел, что сверкнуть по глазами она может уже специально, показывая отцу, что многие из кошачьих приемчиков она уже освоила. Марк был этим доволен. В конце концов, каждый входит в мир магии со своими атрибутами и помощниками. У кого-то за плечами стоит темный попутчик, а кому-то и кошка на хвосте может принести всю нужную информацию. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено много времени и труда. Надеюсь на вашу поддержку в виде комментария и подписки. Для вас это несколько секунд потраченного времени, а для канала как-никак продвижение. Всем хорошего настроения и до скорых новых историй. Ваш кондуктор.